Глава 65. Макрамы и младенец. Ирая сняла домик, совсем крошечный, но ведь Алиша тоже была крошкой, и для сна им вполне хватало одной постели на двоих. «Я постоянно думаю о том, как много месяцев она провела в мамином животике», — поделилась со мной Райя. А рядом с ней, свернувшись к лежал Матео. «Должно быть, ей теперь одиноко без него». Но Алиша вовсе не грустила и была лучезарным ребенком. Я частенько видела их на рынке, натянув на заборе леску, Рая развешивала на ней свой товар, а Алиша сидела у нее в слинге, а позднее в импровизированном манеже, ценовка огорожена идеально гладкими досками, чтобы ребенок не занозил пальчики. И почти всегда дитя улыбалось. В эспирансе всегда было много маленьких детей. И на них можно вдоволь насмотреться, следуя по единственной дороге, она же торговый ряд, что ведет от пристани до двух основных достопримечательностей, а именно к католической церкви и баскетбольной площадке. Футбольное поле находилось немного в стороне. Так что Райя была не единственной, кто брал с собой ребенка. Торговка пончо, например, приходила с тремя детьми, старшему из которых было не больше пяти лет. Торговка банановым хлебом — с двумя. В каждой Тиенде вы обнаружите под прилавком коробку с малышом, который либо спит, либо мусолит во рту тортилью, либо пытается встать, хватаясь ручонками за ящик с морковью или луком. Единственное, что отличало Раю от остальных мамочек, был ее возраст. Ведь остальным, не считая тех, кто родил уже по шестому или седьмому ребенку, было не больше двадцати. Если ваш малыш устал или проголодался, вы даете ему грудь и продолжаете заниматься своим делом. Рая же могла воспользоваться лишь бутылкой с соской. Все дети были черноволосы и смуглы, как и их родители, коренные жители. Но Алиша, хоть и жила как остальные, все же оставалась гринго. Ее покойная мать была любительницей итальянской оперы. Ее старшая сестра жила в городе и училась в университете. А отец был коренным калифорнийцем и имел адвокатский диплом. Так что Алиша и остальные дети в Эсперансе принадлежали к разным мирам. Рая разговаривала с ней на английском, но подбиралась и к испанскому, купив англо-испанский разговорник. Алише еще не было и года, а Рая уже использовала в общении с ней испанские фразы. Пока что в виде вводных слов «порфавор» или gracias. «Por favor. в переводе с испанского «прошу вас». «Gracias», в переводе с испанского «спасибо». Кто-то из постояльцев Игуана Пердеда оставил детскую книжку «Буэнос ночи с луна» на испанском. Ее хозяин гостиницы Израиль отдал ее Райе. «Буэнос ночи с луна», в переводе с испанского «спокойной ночи, луна». Райя читала ее вслух для Алиши по несколько раз в день. «En la gran sala verde. Un teléfono y un и ун глоба рохо, и пентура де уна вака салтанто la луна. В переводе с испанского в одной большой зеленой комнате был телефон, красный воздушный шар, и картина с изображением коровы, прыгающей через луну. Произношение у Раи было ужасное, но Алиша обожала слушать ее. Порой я останавливалась рядом с раей, дивясь на эту женщину и этого ребенка. Прямо сейчас они жили настоящей счастливой жизнью, гораздо более счастливой, чем в других семьях с их домами и машинами, качелями, непомерно большим количеством игрушек, с их компьютерами и внушительными банковскими счетами. Прямо сейчас Алише нужна была Рая, а той — Алиша, и больше они ни в чем не нуждались.